Чевостик к нам приближается... Ёжик! Только большой! А иглы-то какие длинные! Это совершенно не ёжик, чевостик. Этого удивительного зверя зовут Ехидна! Как-как? Ехидна? Потому что она вредина из люка? Вредина из люки встречается только среди людей, да и то редко. А настоящее ехидна – существо безобидное и даже добродушное. Природа, правда, дала ехидным папам настоящее оружие – костяные ядовитые шпоры на задних лапах. Этими шпорами ехидны могут уколоть противника и отравить его. Но вообще-то они свои опасные шпоры в дело почти не пускают. А еще у всех ехидн есть зазубренный коготь. Но животные используют его для причесывания. А разве можно расчесывать иглы? Дело в том, Чевостик, что между длинными иглами у ехидн растет шерсть. И вот ее-то надо приводить в порядок, чтобы там не завелись всякие блохи. Надо же! И иглы, и шерсть, и шпоры, и коготь. И это еще не все. У ехидны длинный, липкий язык, который спрятан в узкий длинный клюв. Но клюв этот ехидно не может раскрыть так, как раскрывают его птицы У ехидны клюв скорее похож на трубочку Из которой высовывается этот удивительный язык Любит ехидна лакомиться муравьями Если она находит муравейник То засовывает туда язык И втягивает его назад уже вместе с прилипшими насекомыми Как же у ехидны все чудно! И это еще не все чудеса Ехидна сносит яйца. Так ведь она же не птица? Нет, конечно. Ехидна зверь. Но детеныши у нее вылупляются из яиц. Зато потом она их вынашивает в сумки, как кенгуру. И кормит молоком, как и всем млекопитающие. Вот это зверь! В довершении ко всему, Ехидна в холодное время года еще и впадает в спячку. Как медведь! Такому удивительному зверю я просто должен стишок подарить. Длинная иглая ехидна и скромна и безобидна. Есть термитов языком, чешет шорстку коготком, яйца в сумочке таскает, яд из шпоры выпускает. Да чего же она чудна? Это ехихи хи, -хи, -хи, -хи